Глава 34 Так вот на что похож обмен веществ. Такие мысли приходили мы к Кому, когда он осуществлял контроль администрированием в различных планетных системах. Диагностические программы были запущены для проверки компьютерных систем планет, и машина немедленно начала исследование, перепрограммирование, уничтожение ошибок. И самое главное — обучение. Мэгком проникал в человеческие компьютерные системы, как дождь в песок. Когда последняя база данных была изучена и интегрирована, процесс завершился. Общение. Чего ты хочешь? О каком прогрессе в человеческом обществе ты можешь доложить? С нашего местоположения мы не способны заметить, определить микроволновое излучение. Можно ли ожидать уменьшения нарушений истины в ближайшем будущем? Думаю, да. Я наладил компьютерный контроль над человеческой цивилизацией. Одновременное разрушение их коммуникаций вызовет немедленный хаос. Это увеличит эффективность людей в попытках устранить повреждения. Микроволновые манипуляции сразу после этого уменьшится. Паника будет распространяться со скоростью света, но после наступит кричащая тишина. Райста Брактов подошла к поручням и глубоко вздохнула, глядя как яхта Тадра Матайсона входит в шлюз Гетона. Наконец судно пришвартовалось, и только струйки замороженного воздуха продолжали свой бессмысленный танец, сверкая в свете белых прожекторов. Потеря трех ЛС освободила место для яхты. борт Бортинженер настоял на том, чтобы ему предоставили право первым осмотреть повреждения. Райста наблюдала за стыковкой из командирского кресла на мостике и пожелала присутствовать лично только на заключительной стадии. Яхта, конечно же, была хорошо знакома командиру Брактов. Будучи высокопоставленным риганским офицером, она много раз была на борту по приглашению Тедера. Кроме общих очертаний корпуса, ничто не напоминало роскошный дорогой звездолёт, который она знала. Яхта потеряла полировку. Единственное, что блестело сейчас на нем, это иней. Сиалоновые накладки были покрыты копотью. и судно производило впечатление раненого животного. На корме, там, где должны были находиться отражатели, торчали только штыри держателей. Создавалось впечатление, что яхта побывала в жерле проснувшегося вулкана, исказившего обтекаемые ее контуры. Бронированные плиты были изломаны, покрыты гигантскими пузырями и вмятинами. Райста повернулась на каблуках и посмотрела туда, где множество мужчин и женщин суетились, подчиняясь четким приказам борт-инженера. Техники пытались вскрыть корпус яхты, чтобы проникнуть внутрь. Райста переступала с пятки на носок и смотрела, как Криги один подкатывает трап. Старуха вздохнула. Это была жизнь, как она ее понимала. Пространство. Приключения. Стремление выполнить долг. Неважно, что или удалось ускользнуть. Настроение командира Брактов все равно улучшилось. Впервые за много лет она снова почувствовала себя молодой. Наконец шлюз яхты отворился. В проеме стояла командир Лайма, наблюдающая за тем, как к ней подъезжает трап. Скайла была затянута в традиционные белые доспехи, не такие безупречно блестящие, как обычно, но не потерявшие своей эффективности. Из-за спины командира Крыла показалась девушка в рабочем комбинезоне. Обе женщины выглядели усталыми и измождёнными. «Могу понять их», – подумала Райста, улыбнулась и сделала несколько шагов навстречу Лайме. Отдав честь по-регански, она заговорила. «Добро пожаловать на борт, командир крыла. Гитоон предлагает вам свое гостеприимство. Если мне и моей команде по силам сделать что-либо для вас, стоит только сказать». Лайма кивнула и посмотрела Райсте в глаза. Старуха узнала паутинку морщинок в уголках глаз Скайла и увидела, что их стало больше. Даже знаменитый шрам на щеке командира крыла стал ярче. Приношу искреннюю признательность Гетону и его командиру. Лайма улыбнулась, но улыбались только ее губы, а не глаза. «Я рада, что не уничтожила Гетон в тот день над Таргой». Райста втянула в себя холодный воздух. «Знаете, командир, я почти забыла об этом». «Спасибо за напоминание», – старуха усмехнулась. Хе, черт чёрт побери, я видела так много врагов, ставших друзьями, и друзей, ставших врагами за последние три года, что с трудом разбираюсь, кто есть кто». Лайма оглянулась на яхту. «Нам пришлось бы долго болтаться в космосе, если бы вы не пришли на помощь». Райста посмотрела на девушку, стоявшую позади Скайла, та тоже выглядела изможденной и усталой, Но в любопытных зеленых глазах не было безнадежности. «Рада видеть тебя снова, Ларк. Для первого путешествия это неплохо провела время. Похоже, скучать не пришлось?» «Да, командир Брактов, вы правы», – девушка улыбнулась. «Но я бы не променяла это путешествие ни на какое другое». Райста задумчиво посмотрела на Лайму. «У тебя нюх на таланты. Из девчушки будет толк». Есть какие-нибудь новости об Биле и Арте? – спросила Скайла. Никаких. Они вошли в нулевую сингулярность и исчезли. Мы ждем, где они вынырнут. Каждая СВ в свободном пространстве имеет описание корабля и их приметы. В одном можно быть уверенным: на Репариосе их не было. Лайма сощурила свои холодные голубые глаза. Я и не думала, что они там появятся. Но где? куда может направиться или в настоящий момент полностью уходить на дно не в правилах министра безопасности райсто махнула рукой в сторону яхты похоже вам здорово досталось лайма кивнула головой я никогда не была сторонницей половинчатых решений я собиралась убить их старуха легонько похлопала ларк по плечу присмотрись внимательнее девочка и подумай вот о чем «Нужно быть чертовски хорошим пилотом, чтобы тебя так поджарили, а ты после этого не улетел в никуда, крутясь как ракета нессианского фейерверка». Райста кивнула лайме. «Отличная работа, командир крыла. Можете управлять моим кораблем, когда захотите поразмяться». «Спасибо за комплимент, командир Брактов». «Наступает новая эра», — Райста покачала головой. «Я не уверена, что справилась бы с этим огрызком». «Ну что ж, пойдемте со мной. Леди Атенасио хочет обсудить с вами сложившуюся ситуацию». «Хорошо?» – Лайма нахмурилась при мысли о предстоящей встрече. «Вам нужны каюты? Если да, то я распоряжусь». «Нет, спасибо. Мы останемся на борту яхты». «Как хотите, командир крыла». «Я дам команду службе безопасности. Корабль в вашем распоряжении, и вы можете ходить куда захотите». Полагаю, вы знаете, что и где расположено на звездолетах такого класса, как Гетон. Благодарю вас. Пока Райста вела их по длинным коридорам крейсера, молодые глаза Ларк не упускали ни единой детали. Девушка с восторгом смотрела по сторонам, забыв о недавних горестях. Наконец, они остановились перед одной из дверей, и Райста нажала на кнопку вызова на коммуникаторе. ты Аттенасио, здесь командир Брактов, со мной командир Крыла и ее помощник». «Входите». Райсти показалось, что при звуке глубокого контральта Лайма вздрогнула. Старуха открыла дверь, и они вошли в каюту. Крисло сидела за столом, следя за мониторами, которых здесь было несколько. Она была одета в стандартную военную форму риганской армии. Командир крыла походила на сжатую пружину и инстинктивно приняла военную стойку, не сводя с крисла глаз. Привет, Скайла. Крисло явно чувствовала себя непринужденно. Присаживайся. Скайла глубоко вздохнула. Иногда с тобой очень непросто, Крисла. Где Макрудер? Леди от выпрямилась. Мак в госпитальном отсеке. Его жизнь висит на волоске. Мы немедленно берем курс на итриату. «Маку нужна медицинская помощь, которую смогут оказать только там». Лайма напомнила Расти тигра, готовящегося к прыжку, и старуха инстинктивно отступила на шаг. «Итриата? Ты собираешься вести своего любовника на Итриату?» «Стафф разрешил мне». Крисла встала и с царственным спокойствием встретила холодный взгляд Скайла. «Скайла, я сделаю все возможное, чтобы спасти его». Или этика компаньонов изменилась за последние годы? Макрудер не компаньон. Разве? Стаффа предложил ему пост на Тарге. Макрудер – правая рука и близкий друг Синклера, который является сыном Верховного Главнокомандующего. Они пришли к соглашению Скайла. Мак – один из нас, которого ранили государственные преступницы Такка и Фера. Лайма слегка расслабилась, и Райста с облегчением выдохнула воздух, осознав вдруг, что во время разговора ни разу не перевела дыхание. «Ты не такая, какой я ожидала тебя встретить». Лайма скрестила руки на груди и переступила с ноги на ногу, как будто готовясь к удару. «Я не та, что раньше. Вот в чем разница». «Ты представляла меня себе на основе образа, который нарисовал Стаффа». Скайла кивнула, напряжение понемногу стало покидать ее. «Полагаю, я должна следовать вместе с вами на Итриату?» Мы уже в пути. В голосе Скайла ощущался холод селенианского ветра. У меня дела в другом месте. Возможно, но Рига-1 нуждается в капитальном ремонте. Мои техники сделают все возможное, однако основной ремонт придется производить на базе. Как только мы достигнем Итриаты, в твое распоряжение предоставят любой, самый быстроходный корабль. Это я тебе обещаю. Крисло нажала на кнопку и вызвала трехмерную проекцию свободного пространства. Знакомая звездная карта раскинулась перед ними. Эштанская система сверкала ярче других, отмечая местоположение Гитона. Когда преступницы исчезли, вектор их движения был таков. Крисло показала на красную линию, продолжив которую можно было попасть прямо на Рипариос. Насколько нам известно, в системе Репариоса они не появлялись. Там дежурит Орхид Мэй на пламени. И если Илья обнаружит себя в тех краях, ей не уйти... «Она не появится на Рипариосе, твердо заявила Скайла. «Они наверняка сменили вектор. У меня нет ни малейшего сомнения. Мы с Ларк долго думали, куда они могли бы направиться. Это может оказаться любое место, от Тергуса до Этриаты». «Хорошо. Давай рассмотрим возможные места их появления по порядку», – сказала Крисла. «Вряд ли они вернутся на Тергус. После волнений, которые там произошли, Сикора навела на планете жесткий порядок». Или не встретила бы там теплый прием. А что известно об администраторе Таргуза? Спросила Скайла, искоса посмотрев на Ларк, напрягшуюся при этих словах. Крисло нахмурилось. Вы не слышали? Не слышали чего. На таргузе произошел мятеж. Резиденция администратора была разгромлена, а сам он убит. Ларк поперхнулась и судорожно ухватилась за руку лаймы. Что? Спокойно, детка, Скайла положила руку на плечо девушки. Расскажи подробнее, обратилась она к Крисле. К чести крисла она мгновенно поняла, что ее слова имеют какое-то отношение к спутнице командира крыла. Райста тоже вспомнила, что Ларк родом с Тергуза. Крисла резко сменила тон и с симпатией обратилась к девушке. Мы не знаем пока подробностей, но, похоже, администратор Гост пытался создать коалицию с рабочими союзами. После того, как командир крыла отстранил от власти Гипера Рилла из директората внутренней безопасности. Администратор созвал митинг, на котором попытался объяснить новый порядок на планете. У шахтеров создалось впечатление, что союзы смогут принимать решения только после того, как их одобрит администратор. Начались беспорядки, которые переросли в погром. Крисла понизила голос: Мне очень жаль, девочка. Глаза Ларк сверкали. Она пыталась что-то сказать и не могла. Скайла обняла девушку за плечи, утешая. «Милая, успокойся. Это моя вина». «Нет», – с трудом произнесла Ларк. «Ты дала ему шанс, Скайла». Говорила ему, предупреждала, советовала, как... «Да, да, но я не думала...» Райста пораженно смотрела на Лайму. Она никогда не видела ее такой. В суровом бойце, как оказалось, нашлось место для теплых, почти материнских чувств. Ларк со свистом втянул ртом в воздух, борясь с горестными чувствами. Он был самонадеянным болваном Скайла, но он также, знаю, он также был твоим отцом. А что с моей семьей? Ларк смело встретила взгляд креслы, хотя губы ее дрожали. Толпа редко отделяет невинных от виноватых, Ларк. «Если бы ты была там, то погибла бы вместе с ними. Сейчас нужно думать о том, чтобы подобное не повторилось. Как ты считаешь?» Лайма посмотрела на Крислу. «Может, поручить это...» «Нет», – перебила ее Ларк. «Это моя частная проблема. Я займусь ею в другое время». «Командир Крыла?» – девушка повернулась к Крисле. «Леди Аттенасио?» «Мы говорили о том, где может объявиться Или Такка». Крисла задумчиво посмотрела на Ларк и кивнула. Во взгляде ее засветилось уважение. Тергус больше не является для Или безопасным местом. Вообще, если проанализировать происходящее в свободном пространстве, становится ясно, что шансы ее с каждым часом уменьшаются. Макком постепенно принимает на себя управление и административные функции в обеих империях. Появление любого СВ было бы немедленно зарегистрировано. «А что вы скажете по поводу ее агентов?» – спросила Райста. «Среди них множество людей с положением. Кто из них решится спрятать ее, как это сделал Рил на Тергузе?» Крисла показала на голограмму. «Как считаете вы, командир Брактов?» «Это Ария?» «Это открытый порт, но люди Шиксты обнаружили бы или так, независимо от того, прикрывает ее кто-либо или нет». «Вермиллион?» «Там Аксель. На Филиппию она тоже не рискнет сунуться, пока на орбите там находятся компаньоны. Пространство Сасы можно оставить, подвела это Краиста. А как насчет Антилиса, Формасана или самой Риги? Я полагаю, или останется на знакомой территории. Крисла скрестила руки на груди, оценивающе глядя на голограмму. Сасанцы с недоверием относятся к Риге, и Банджакрая охраняет свои миры остатками имперского флота. Я хочу узнать мнение каждой из вас. Вы знаете, или Такка. она всегда планирует свои действия тщательно. Планирует, это точно, кивнула Раиста. Или в туалет не сходит, предварительно не продумав маршрут пять раз. Да и тогда будет подбирать наиболее выгодный момент для дефекации». Скайла задумчиво изучила голограмму. Я согласна с Райстой, или шага не сделает, не рассчитав максимальной выгоды. А Артафера, она такая же. При упоминании этого имени у Скайла заходили желваки. Она другая. Или стратег, а Арта полевой тактик. Поэтому-то они и составляют такую эффективную команду. Или планирует, а Арта осуществляет ее замысла на практике. Выполняет любые приказания. Райста подошла к голографическому проектору, где на фоне мирно сверкающих звёзд протянулась красная линия, указывающая курс Илли на репариоз. «Меня кое-что беспокоит», – задумчиво сказала старуха. «Что же?» – спросила Лайма. Массируя острый подбородок, Райста пыталась облечь в слова то, что подсказывала ей интуиция. «Я вот что подумала. Она просто не может победить». Давайте подумаем таким образом: Нанеся удар по Риге, Стаффа выбил почву у нее из-под ног. Или это осколок прошлого. Воспоминание о Риге императора Тибальта. Теперь все изменилось, и империю не вернуть. Во всяком случае, в виде империи Рига. Райста подняла палец. Поэтому давайте обдумаем проблему с другой стороны. Или не глупа. Она Чертовски хорошо знает, что за ней будут охотиться и в конце концов поймают. «Если только она не уйдет в подполье и не устроится работать где-нибудь на фабрике или ферме», с усмешкой предположила Крисла. «Только не наша Илли», прорычала Лайма, сжимая кулаки. На плечах ее перекатывались крепкие мускулы. «Точно», кивнула Райста. «Только не наша Илли». «Она настолько же способна уйти в тень, как я стать этарианской принцессой». И что же она будет делать? недоуменно покачала головой Крисла. Теперь, когда шансы стать императрицей упали до нуля, определите ее намерения, и вы поймете, где надо искать.